Алёна Полуян. В дороге. Раскалённый за день вечерний июльский воздух заполнил салон белого Митсубиси Галлант сквозь распахнутые окна. Словно сошедший из рекламного плаката седан, подобное которому наводнили Дальний Восток, оказался зажат в пробке перед очередным блокпостом. Напомни, почему мы делаем это. Спросила Света, засыпая лимон на малиновый уп в бутылку с газированной ласточкой, чтобы главврач нас не уволила. Ответила Елена, глядя, как стремительно уменьшается автоочередь. Тебе следовало молчать. Но извини, что рассказала коллегам о наших планах. Света взболтала содержимое бутылки. Я же не знала, что нам навяжут это поручение. Она сделала глоток и поморщилась. Зато главврач отпустила нас на неделю раньше. Опасаясь проверки автомобиля, Елена внимательно осмотрела пассажирские сиденья сзади, где под пледом скрывались ящики с импортными антигипоксантами, которые не поместились в багажник. Как объяснить, откуда у нас лекарства без документов, если их нельзя купить в аптеке? В стране даже допотопная зелёнка и бинты дефицит. Елена ощутила прилив злости на главврача, по воле которой пациенты отделения лишились жизненно важных препаратов. Думаешь, если нас поймают, то уволят? Света стала нервно теребить край сарафана. Елена пожала плечами. Если нас поймают, и сообчат в милицию, Увольнение станет меньше из наших проблем. Мицубиси почти вплотную подъехал к зданию пропускного пункта. Скажем правду. Света Натянута улыбнулась, что везём их в Хабаровск для сына тамошнего чиновника. Какой депутат признается в том, что пользуется служебным положением? Главврач сказала, что повесит всё на нас, если мы провалимся. Как нам объяснить, почему у списанных антигипоксантов еще не прошел срок годности? Блин, осталось меньше половины пути. Может, все-таки есть способ объехать город, кроме как по закрытой на ремонт объездной? Света потянулась за дорожной картой, но резко отпрянула. «Я могу притвориться беременной!» — воскликнула она, и, схватив с заднего сиденья куртку, поспешно засунула её себе под сарафан. "Ты серьёзно?" Света кивнула. "Притворимся, что у меня отошли воды". Она нашарила полиэтиленовый пакет в бардачке и стала переливать в него смесь Ласточки и Юпи. Жёлто-розовые. Елена отстегнула ремень, видя, что к их седану приближается инспектор ГИБДД. Света усмехнулась. «Ой, думаешь, мужики разбираются в этом?» Когда инспектор поравнялся с седаном, Елена опустила стекло и протянула ему документы на машину. Спустя полминуты уставший мужчина монотонным голосом произнес. «Покиньте, пожалуйста, автомобиль и откройте багажник». Елена замерла в нерешительности. Но не успела она выполнить требования, как Света заохала. и вышла из салона. Она держалась за живот и что-то невнятно бормотала, чем вызвала недоумение на лице инспектора. Что у вас тряслось? подозрительно спросил он. Моя подруга, а она беременна, запинаясь, ответила Елена. У неё схватки. Инспектор что-то невнятно промычал, а затем добавил: Вы тоже покиньте салон и откройте багажник. Нажав кнопку, Елена увидела в зеркала заднего вида, что Света стоит рядом с инспектором, а из-под подола её сарафана на асфальт льётся жёлто-розовая жидкость. На лице Светы застыла болезненная гримаса. Продолжая обхватывать живот руками, она содрогнулась, а затем громко крикнула: Кажется, у меня отошли воды. Инспектор Е2 устоял, когда Света ухватилась за его плечо, изображая, что на неё нахлынула очередная волна схваток. Он застыл, глядя на Свету широко распахнутыми глазами. Елена бросилась к Свете. Простите, но нам срочно нужно добраться до роддома, иначе она родит прямо здесь. Да-да. Лишь ответил мужчина и помог Свете дойти до автомобиля, пока по её ногам стекал газированный юпи. "Наверное, вам лучше сесть назад", предложил он. "Нет, нет", воспротивилась она. "Меня укачивает". А затем снова стало громко охнуть и ахать. Воспользовавшись моментом, пока инспектор помогал Свете застегнуть ремень безопасности, Елена захлопнула приоткрытый багажник. Когда она запрыгнула на водительское сиденье, шлагбаум поднялся, и Mitsubishi сорвался с места. "Ну ты актриса", радостно воскликнула Елена, чувствуя, как отступает тревога. Посмотрев на приборную панель, она добавила: "Нужно заправиться". Однако за час подруги безуспешно объехали несколько автозаправок в поисках 95-го. Плотные сумерки вот царились за окном. Небо затянуло свинцовыми тучами. Елена припарковалась на выезде из посёлка Переясловка, рядом с круглосуточным магазинчиком и придорожной забегаловкой, опасаясь, что топливо закончится раньше, чем они доберутся до Хабаровска. Я уточню у местных, как долго нам ехать. До следующей заправки я возьму что-нибудь попить, а ты купи в магазине что-нибудь перекусить, попросила Елена. Минут через 15, возвращаясь к машине с бутылками Тархуна и Ласточки, она заметила, что у седана крутится невысокий мужчина. Было понятно, что незнакомец пытается вскрыть замок водительской двери. Елена замешкалась, А затем быстрым шагом направилась к машине, стараясь не шуметь. Она не могла допустить, чтобы кто-то угнал машину её отца. Mitsubishi с таким скромным пробегом, ушлые торгоши обычно перегоняют на запад России и продают в три дорога. Отцу же знакомые отдали подержанное японское авто за 1200 долларов. что почти в половину меньше рыночной цены. Единственным недостатком приобретении стала провисающая дверь, которая и заинтересовала злоумышленника. Увлечённый взломом замка, он не заметил, как к нему вплотную подошла Елена. Увидев, что перед ней подросток, она смело выкрикнула: "Что ты делаешь? Я сейчас вызову милицию". "Ну, а сиклась?" заметив нож в его руках, и попятилась назад, с надеждой скользя взглядом по пустой парковке. Вдруг что-то прилетело парню в голову, а затем шлёпнулось на асфальт плотным коричневым комом. Света уличных фонарей хватило, чтобы Елена, признала в снарядах пирожные картошка. Варишка отвлёкся, ища глазами на подавшего Воспользовавшись моментом, Елена с размаху ударила парня по руке бутылкой лимонада. Подросток невольно распахнул ладонь, и нож со звоном упал на асфальт. Елена пнула по рукоятке, и нож скрылся под автомобилем. Безоружный и застигнутый врасплох подросток застыл на месте. Бросил короткий взгляд на седан и кинулся на утёк. потеряв всякий интерес к недавнему делу. Через секунду рядом с машиной возникла Света. Отряхивая руки от крошек пирожного. Прости, но всю картошку я извела на него. Она кивком указала в сторону, где скрылся взломщик. Спасибо, испытывая облегчение, ответила Елена. Дрожащими руками открыла дверь и забралась в салон. Света последовала её примеру. Когда Мицубиси оказался на дороге и набрал скорость, водительская дверь внезапно распахнулась. Елена успела ухватить её за ручку и захлопнуть. Однако ситуация повторилась, стоило машине снова набрать скорость. Кажется, он окончательно сломал замок. Заключила Елена разворачивая автомобиль обратно в посёлок Переясловка. Вернёмся назад. Чем-нибудь заклеим дверь и заодно всё-таки перекусим. Заморосил дождь, когда седан остановился недалеко от уже знакомой забегаловки. Среди инструментов в багажнике Елена нашла изоленту, которой наскоро отремонтировала дверь, а затем вместе со Светой они вошли в закусочную. В помещении из динамиков лилась песня группа Крови в исполнении Цоя. Редкие посетители заведения даже не обратили внимания на новоприбывших. Света ушла делать заказ, а Елена занимать место. Она выбрала один из столиков недалеко от симпатичного брюнета, которого заметила Ева, вошла в закусочную. Он посмотрел на неё, ощутив на себе её пристальный взгляд, и улыбнулся. Елена неловко улыбнулась в ответ и перевела внимание на свету, которая несла в руках чебуреки, чай и газету под мышкой. Когда в забегаловку вошёл новый посетитель, Елена невольно проследила за ним. Незнакомец нахально ударил официантку по ягодицам, и расплылся в широкой улыбке. «Миха, не будь отморозком!» обратился к гостю брюнет, которого Елена заприметила ранее. «Я тебя уже заждался. Чего так долго?» «Не наезжай на меня, Дэн!» пришедший процедил имя сквозь зубы, садясь рядом с брюнетом. «Сам девок не клеишь и мне не даешь!» Света развернула местную газету. Не обращая внимания на перепалку, и стала просматривать заголовки. Сын депутата Владимира Буряковского стал жертвой бандитских разборок. Вслух прочитала Анна. Елена проигнорировала новость и встала из-за столика. Я в туалет. Ей пришлось пройти мимо парней, которые вели себя слишком вальготно, словно были хозяевами этой забегаловки. Крыша, подумала Анна. Они перешли на шёпот, чем привлекли её внимание. Чем ты там занимался на стоянке? кратчево произнёс Дэн. Машинку разглядывал. Это пушка, японская. Седан и почти новёнький. С дверцей есть небольшая проблемка, но решаемая. Миха наклонился к собеседнику. Надо брать. «Боссу понравится!» «Видел, чья она?» «Смотри-ка, как идейка тебя зарядила!» Он осмотрелся. «Берем тачку да меняем точку, чтобы не зашиться!» Елена замерла, но больше не смогла расслышать речь собеседников, которые стали говорить тише. Приведя себя в туалете наспех в порядок, Она вернулась в зал и заметила, что Миха покинул заведение. Дэн, оставшись в одиночестве, бросился ей на перерез. «Раньше я вас здесь не видел, но, кажется, у нас один и тот же любимый фильм», начал он, и Елена оглядела свой топик с портретом Титаника. «Может, как-нибудь сходим в кино?» Дэн широко улыбнулся, нервно переступая с ноги на ногу. Его уверенность словно улетучилась, когда он оказался рядом с ней. Не желая искушать судьбу, Елена быстро пробормотала: "Спасибо за предложение, но я спешу". И рванула с места к подруге, которой одними губами прошептала: "Нам пора". Встревоженная Света схватила газету и молча последовала за подругой на улицу, где усилился моросящий дождь. Елена наспех залила в бак бензин из полупустой десятилитровой канистры, которую берегла в запасе. Проверила шины и скольз на водительской двери, а затем забралась в салон через пассажирское сиденье. Когда седан стал выезжать со стоянки, она услышала автомобильный гудок, который словно подавал знак. Волна страха окатила её. Она посмотрела в зеркала заднего вида, Но в отстани обнаружила. Рассказывая Свете об услышанном в закусочной, Елена стала разгонять автомобиль, надеясь, что топлива хватит доехать до автозаправки в посёлке Корфовский. Безлюдную дорогу обступил безмолвный лес. Дождь разошёлся. Как только Мицубиси заехал на сопку, двигатель заглох. А из-под капота повалили клубы белого дыма. Седан по инерции скатился вниз. Елена прижжала его к обочине и, нажав на тормоза, снова повернула ключ. Машина издала рык, но секунду спустя смолкла. Что случилось? встревоженно спросила Света. Кончился бензин? Елена посмотрела на приборную панель. Нет. С ним всё в порядке. Может, индикатор сломался, паниковала подруга. Елена попробовала ещё несколько раз завести двигатель, но автомобиль не реагировал. В голову полезли самые скверные мысли. Оказавшись снаружи, она подняла крышку капота и передала подруге фонарик. "Посвети мне, что ты ищешь? Сама не знаю. Рассматривая внутренности машины, она испытала смятение. Дым идёт отсюда. Елена указала на радиатор и прищурилась. Странно, перед поездкой отец всё проверил. Она снова бегла, осмотрела механизмы, но внезапно отшатнулась от машины. Что такое? вскрикнула Света, увидев испуганное лицо подруги. Мы тут застряли. Я надеюсь, ты не смешала снова ласточку с Юпи. Нет? Тогда тащи её сюда, зальём в радиатор. Я не понимаю, ответила Света. С радиатора пропала крышка. Кто-то слил почти весь тосол. Света ощутила, как её ноги становятся ватными и непослушными, когда она пошла за бутылкой воды. Думаю, тот нахальный блондин сделал это, буркнула она себе под нос. Сколько километров нам осталось до Хабаровска? 50-60. Значит, осталось около часа с копейками. Елена бросила взгляд туда, откуда они приехали, но сопка закрывала обзор. Если повезёт, бензина хватит, но только до города. Уверена, что газировка подойдёт. Спросила Света, передавая ласточку Елене: "Та, пожалуй, плечами". Залив жидкость, она опустила крышку капота и застыла в ужасе. За сопкой блеснул свет фар, а вскоре показался чёрный джип. "Кажется, я видела его на стоянке. Живо залезай в машину и достань шокер", выкрикнула она, закрывая двери изнутри. "Поехали, поехали!" Елена снова и снова поворачивала ключи в замке зажигания, но двигатель не поддавался. Джип остановился впереди седана, подпирая его. Что будем делать? встревоженно произнесла Света. Елена пожала плечами. Я постараюсь завести двигатель, а ты ищи шокер. Она зажгла свет в салоне. Когда из джипа вышел блондин, Елена узнала в нём Миху. Он вальяжно подошёл к седану и постучал в окно. Она приспустила стекло, игнорируя громкий рок от пульса в ушах. "Да? Девчата, мы заметили, что у вас какие-то проблемы? Уже всё в порядке, спасибо за интерес", ответила Елена, но прежде откашлялась, чтобы скрыть хрипоту в голосе из-за тревоги. "Давайте мы проверим вашу тачку. Он кивнул на парнику, который приближался к Мицубиси. Загляни, что там под капотом. Елена посмотрела в лобовое стекло и встретилась глазами с Дэном. Его рот расскрылся, а брови взмыли вверх. Однако он быстро скрыл удивление короткой улыбкой, как в закусочной. Не, давай ты. Дэн подошёл к напарнику. Ты у нас торпеда. «Да и в начинке разбираешься лучше. Тебе лишь бы предъявами кидаться». Недовольно буркнул Миха, но открыл капот. Дэн проигнорировал слова напарника и обратился к Елене. «Я смотрю, вы не местные, судя по номерам». Она кивнула и увидела, как из-под его джинсовки выглянул край оружейной кобуры. Не заметив этого, собеседник продолжил. «Куда едете?» В Хабаровск. Света замерла в оцепенении и крепко сжала в руках найденный электрошокер. Елена, не выдержав зрительного контакта с Дэном, осмотрела салон, и ее взгляд уперся в газету, которая в суматохе скатилась с приборной панели на пол. Она вспомнила о словах подруги и прочитала. Сын депутата Владимира Буряковского стал жертвой бандитских разборок. Станислав Буряковский находится в реанимации в критическом состоянии. Елена старалась бегло ухватить суть статьи и придумать, как использовать информацию. Миха, ну как там? До Хабаровска не доедут. Нужно загнать тачку на эстакаду и лукнуть в нашей мастерской. Елена почувствовала, как её живот скрутило, а в глазах стало темнеть. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Едва Миха опустил капот, она провернула ключ в замке, но двигатель не отреагировал, словно разрядился аккумулятор. Она повторила попытку, но безрезультатно. Всё очень серьёзно, победоносно заявил Миха. «Отбуксируем вас в нашу автомастерскую и всё поправим!» И он ушёл к джипу за тросом. «Вы можете забрать машину, а нас высадить на ближайшей остановке», ответила Елена, понимая, что седан окончательно выведен из строя. «Мы очень спешим». «Вас кто-то ждёт?» — заинтересованно спросил Дэн. «Вам что-нибудь говорит фамилия Буряковский?» «Депутат, что ли?» Дэн нахмурился, а Елена опустила окно, стараясь внешне показаться более уверенной. «Да, его сын — мой двоюродный брат», — лгала она. «Так мы к нему». В этот момент к ним подошел Миха с тросом в руках. «Плохой ты, лоцман!» — осуждающе произнес Дэн. «Почему же?» Девчонки к нашему боссу в гости едут. К Бурику, ухмыльнулся Миха. Да не разводят себя, интеллигент. Тогда откуда, по-вашему, у молодой девушки может появиться японский седан? В её голосе звучал вызов. Машина девяносто первого года, почти без пробега. Она стоит огромных денег. В этот момент Елена осеклась. подумав, что ее слова могут лишь раззадорить бандитов. «Может, ты с каким-нибудь хряком встречаешься», — настаивал он. «Борик не обрадуется, если узнает, что вы нас задержали». «И почему же?» — Миха ударил ладонью по крыше. «Мы везем лекарства для Стаса. Вы должны знать, что он в реанимации». Елена обернулась к Свете. «Покажи им». Подруга скинула покрывало с ящиков с антигипоксантами и протянула один из пакетов с раствором Елены, а та передала препарат Дену. "Бурда какая-то", выругался Миха и стал переминаться с ноги на ногу. "Надо потрещать", Ден поманил напарника за собой в сторонку. Елена смогла расслышать лишь обрывки фраз. "Не забывай, что валына у меня". Дэн постучал по поясу, где у него находился пистолет. С каждой секундой лицо Михи становилось всё краснее от злости. «Проверь кишки тачки ещё раз!» — настаивал его напарник. «Но чтобы в этот раз всё было космос!» «В пень!» — Миха пнул лежащий на обочине камень, залез в джип и уехал. Дэн снова подошёл к седану. «Он сейчас гоняет за тасолом!» глянет вашу машину, и вы сможете ехать. Он замялся. Только просьба, не говорите Борику, что мы задержали вас. Есть бумага с ручкой. Елена достала из бардачка записную книжку и передала её собеседнику. Он что-то написал и вернул назад. Мой номер. Может, всё-таки сходим в кино? Может? Она фальшиво улыбнулась. Спустя четверть часа Миха вернулся и сделал всё, о чём его попросил Дэн. Двигатель Mitsubishi завёлся, и бандиты сопроводили седан вплоть до больничных ворот. Когда их джип скрылся из виду, Елена и Света вошли в здание нейрохирургического отделения. Они наскоро объяснили дежурному врачу цель своего визита. И в несколько подходов Передали ему все ящики с антигипаксантами. Получив в ответ скупые слова благодарности, они вышли на улицу, где уже утих дождь. Седан словно подмигнул им, когда от его фар отразился свет луны, выглянувшей из-за туч. Елена и Света переглянулись и обессиленно рухнули в объятия друг друга. Они плакали от счастья, что путешествие осталось позади, забыв о том, что через пару недель им предстоит обратная дорога домой.